Соро лешивых Два кумы лысые дорогой шли И видят, что-то на траве блистает. Ну, думают, мы гладно нашли. Моя находка вздор! Уж кума-кум толкает и в спину, и в бока. Увы, последнего седого хохолка На гладких лысинах не стало. За что же дело стало? За что свирепый бой? За гребень роговой.